розы. Поэт Геррик осудил бы вас. Простите, сэр. Я не знал, что вы принимаете судьбу мистера Уинча так близко к сердцу. Иначе я был бы более осторожен в высказываниях. Для него очень важно победить на выборах, жизненно необходимо. Флоренс, у каждого на двери, если он проиграет. Вы шутите, сэр. Он сам так говорит и думает, что он прав. Его доводы весьма убедительны. Он говорит, что она очень требовательна к людям и не прощает поражений. Да подлинно известно, что она дала отставку Перси Горинжу из-за того, что пьеса, которую он написал по ее роману, выдержал только три представления. В самом деле, сэр. Проверяемый факт. В таком случае будем надеяться, что мои опасения не оправдаются, сэр. В то время, как мы тешили себя надеждой на то, что его опасения не оправдаются, на мой стакан свисткий упала тень. Я увидел, что около нас стоит еще один член клуба, человечек из разряда спасайся кто может, с брюшком, одетый скорее по загородному, чем по городскому, в галстуке, говорящий, что моего к сторожевой бригаде. Хотя вряд ли это могла быть так. Ну, в отношении его манер мне в тот момент не пришло на ум более точное, чем фамильярный. Но заглянув потом в словарь синонимов из библиотеки Джефса, я обнаружил, что нибудь поневратскими, развязными, нахальными, не непочтительными, хамскими, бесцеремонными и назойливыми. Если я скажу вам, что первым делом он ткнул Джифса под ребра корявым указательным пальцем, вы поймете, что я имею в виду. "Привет, Реджи", сказал он. Я замер в кресле, потрясённый открытием, что Джифса зовут Раджналдом. Мне раньше и в голову не приходилось, что Джифсы есть имя решил что не Берти, а то как возникла путаница. Добрый день. Ответил Дживс, и мне стало ясно, что этот господин не входит в круг его ближайших друзей. В голосе джипса сводила холодность, которую мог пренебречь разве что такой неиздерженный и непочтительный человек, как его знакомец тип спасаясь, кто может, казалось, не заметил, что ему не рады. Он продолжал вести себя так, как будто встретил старинного приятеля. Как делишки, Реджи? Спасибо, пребываю в добром здравии. Ты что, похудел? Тебе нужно жить в деревне, как я, и питаться настоящим деревенским маслом. А вам, голубок, обратился он ко мне: "Нужно быть посторожнее с станциями на проезжей части". Я ехал в том такси и подумал: "Что вам, крышка, вы востор?" Да. изумленно ответил я: "Я и не знал, что стал л Я так и думал: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 Нипочём бы его не узнал. Он совершенно изменился. Когда-то он был худой, очень мрачный, просто туча тучи, Казалось, он вечно погружен в мысли о грядущей революции, которая предоставит ему свободу гнаться за мной по парку с обогренным кровью ножом. Ликер, казалось, возвратил в судушевной рвавесе, теперь в его голосе слышалось привычное спокойствие. Думаю, в то время, когда он работал у вас, он придерживался крайне левых взглядов. Они поправили, когда он стал собственником. Собственником? Его дядя, владелец лавки, умер и оставил ему в наследство дома и круглую сумму. Думаю, перемена взглядов под влиянием полученного наследства частые явления среди таких людей, как Бингли, очень распространённы. Они начинают смотреть на грядущую революцию с другой точки зрения. Понимаю вашу мысль. Они не хотят, чтобы за ними гнались по парк Лень с обогренными краю ножами. Он все еще камердинер. Он удалился на покой. ныне он праздный обыватель Маркет Снотбери. Маркет Снотбери. Забавно. Простите, сэр, я хотел сказать, странно, что он живет именно в Маркет Снотбери. Многие люди живут в Маркет Снотбери, сэр. Но ведь мы сейчас как раз туда едем. Интересное совпадение. Дом, судя по всему, находится дом его дяди. Надо полагать, возможно, мы увидимся с ним. Надеюсь, что нет, Царь, я о нем плохого мнения. Бесчестный человек, на него нельзя положиться. Почему вы так решили? Интуиция. Но это уж